Глава 57. После такого массажа я еще долго не смогу ходить. Я потянулась и прижала щекой к обнаженной груди. Тело наполнило спокойное тягучее нега, сладкое, как карамель. Ливень пошел на спад, по крыше тарабанили последние тяжелые капли, а в пелене туч появился просвет. Даже погода решила улыбнуться. Буду носить тебя на руках. По голосу я поняла, что дракон весел и доволен. Надо признать, комплекс расслабляющих мер от доктора на помог. Думаться стало четче, мысли встали в ряд. Уверенность наполняла меня до краев, я ощущала себя всесильной. Хотелось встать и прямо сейчас пойти и навалять врагам. Так и будем нежиться в кровати. Там клавиц станит и, небось, руки потирают, предвкушая наживу. «У тебя совесть есть, Танья». Так измотала дракона, что теперь он даже крылом пошевелить не может. Этот нахал еще и веселиться, делает из меня какую-то тираншу. Я приподнялась на локти и ткнула его в грудь пальцем. Тоже мне страдалец нашелся. Ты вообще-то первый начал. Но спор прервался новым поцелуем. Поток дракона заражал своим огнем и кипучей энергией. Именно такого пламени мне всю жизнь не хватало, теперь уж точно не замерзну. Однако хорошего понемногу, пока звезды стыдливо прятались за тучами, пребывая в шоке от такого разврата. Мы спустились в мастерскую Дарана. Здесь я уже чувствовала себя как дома. Был знаком каждый уголок, как и запах камней и паст для полировки. Ну что ж, приступим. Стоило открыть сумку, как из нее пулями выстрелили малыши духи, закружились в беспорядке то и дело озираясь, словно изучая обстановку, знакомясь. Даррен наблюдал за ними с усмешкой, а я вспомнила, как волшебные существа полюбили его с первого взгляда. То, что он понравился моим детям и питомцам, можно было считать знаком. «Сильно сомневаюсь, что Клавец, станет и приедут навстречу одни», — заметила я, распаковывая лобзик. «Могут и рискнуть. Этот скользкий гадёныш может не захотеть делиться, опасаясь, что толпа головорезов и его самого». Даррен провел большим пальцем по шее. Я задержала взгляд на его лице, и в груди зародилось беспокойство. «Или мне с недосыпу мерещится?» Сделав шаг вперед, коснулась его щеки кончиками пальцев. Даррен истолковал этот жест по-своему. Перехватил мою кисть и прижал к губам. «Какая ты сладкая, Танюша!» Пророкотал глухо. «Подожди, у тебя кажется лихорадка». Нахмурившись, он дотронулся до своего лба тыльной стороной ладони и хмыкнул. Ерунда какая, тебе не о чем переживать. Не о чем? Да он просто пышет жаром. Глаза блестят, на висках застыли крупные капли пота. Этот упрямец несколько мгновений смотрел на меня из-под лубья, потом сдался. Ладно, попрошу Берту заварить мне гномий чай от простуды на основе красного перца. А ты уверен, что это простуда? Спросила я с сомнением, и тот закивал, как хороший мальчик. Конечно, простуда, Танюша. Даже не бери в голову. Чем упорнее меня в чем то убеждали, тем меньше я в это верила. Вот и теперь дарана хотелось скрутить и устроить допрос с пристрастием. Он что-то от меня скрывал. И это что-то плавает на поверхности, вот только никак не могу понять. Духи замельтешили перед глазами, привлекая внимание и напоминая, что пора их кормить трудом. Сегодня мастерской дарана предстоит стать моей вотчиной где я буду изобретать средства, чтобы проучить двух жадных и беспринципных людей. Двойняшки спали в гостевой комнате вместе, чтобы не было так страшно. Только мне кажется, что это ухищрение и попытка надавить на жалость домопомощницы. Уверена, дети болтали до полуночи и уснули только тогда, когда веки уже не держались открытыми. Я по очереди склонилась над кроватями. Поцеловала в лоб Тимоша, потом Варду. Не хочется думать о плохом. Уже к вечеру я планировала к ним вернуться. Пушок, дремавший на коврике у окна, скинул морду и радостно вывалил язык. Строгая берта выкупала его от всей широты гномии души. И теперь пёс выглядел радиоактивным одуванчиком, шерсть стояла торчком. «Тише!» Я приложила палец к губам, но этот слоняра потопал в мою сторону и ткнулся лбом в живот. «Охраняй детей, ясно?» Тот моргнул, соглашаясь. Мы разбудили снежинку, которая мирно спала в ногах у Варды. Кошечка перевернулась на спину и поджала лапы, прося, чтобы ее погладили по пузу. «Так, хвостатая команда, на вас, Тимаши, и Варда. Не оплошайте, хорошо?» Я покачала пальцем. «Скоро вернусь». Как бы я ни ворчала на них, но снежинке и Пушку можно было доверять. Я снова представила, как мое место занимает Танита как она гнобит двойняшек, а моих питомцев вышвыривает за порог. И внутри забурлила злость. Она разогнала остатки сонливости. Ведь ночью мы с Дарреном не сомкнули глаз. А сейчас, в едва наметившихся жемчужных сумерках, пора выдвигаться. Надо опередить клавицы и прибыть на место встречи раньше. Готово. Даран протянул руку, когда я спустилась в холл. Он до последнего не хотел брать меня с собой. Но одна маленькая женщина способна переупрямить даже дракона. «Перекусить с собой возьмите». Из темноты выступила коренастая фигура гномки, едва не доведя меня до инфаркта. Берта неодобрительно зыркнула и протянула увесистую корзину. «Тут свиная рулька, тушеная капуста, куропатки, фаршированные чесноком. И гномий чай с красным перцем». Последнее она произнесла с сарказмом. «Благодарю». Я улыбнулась. Какая хорошая женщина, и, главное, гостеприимная. Я сказал ей, что рано утром мы едем завтракать на природу, шепотом признался Даран, но домоуправительница услышала. Покачала головой и буркнула. И чего дома не сидится в такую погоду? Вот узнает ваша маменька с папенькой живо хвоста накрутит. О чем именно они узнают, я так и не поняла. Потому что Берта громко зашаркала в сторону лестницы на улице висел белесый туман всю дорогу пока экипаж нес нас в сторону кленовой рощи накрапывал мелкий дождик я сидела закрыв глаза и прислонившись к плечу дарана лихорадка отступила он больше не пылал жаром как ночью наверное все дело в чудодейственном чайке внезапно дракон стиснул мою руку и предупредил таня чтобы ты не увидела не пугайся на что ты намекаешь я скосила на него глаза Даррен был непривычно серьезен. «Пока ни на что. Я сам еще точно не знаю». И дернул плечом. «Ты говоришь загадками, на тебя это не похоже». «Я сейчас сам не свой, особенно после этой ночи». Он блаженно улыбнулся, закрыв глаза, как переевший кот. «Ты разбудила во мне дракона». Я отвернулась, почувствовав, как запунцовели уши, умеет же вогнать в краску. «Смотри, не улети, господин дракон. Как потом ловить буду?» Ты и так меня поймала. Никуда я от тебя уже не денусь, Танюша. Горячий выдох в шею мимолетный поцелуй, вокруг талии обвелись стальные руки. Сейчас все его мышцы казались еще тверже, чем раньше, а прикосновения ощущались острее. Разбив замки, на которые я закрыла свои душу и сердце, я почувствовала неимоверную легкость. Как это прекрасно! Отдавать и брать, делиться теплом, мыслями, страстью. Я, пожалуй, была даже благодарна тонить ей клавицу. Если бы не эта сладкая парочка, решалась бы еще сто лет. Я бросила беглый взгляд на запястье дарана чтобы убедиться, что тот самый браслет на месте. А вдруг он сводит его с ума. Надо уговорить снять его от греха подальше, пока тот совсем не помешался на своих драконистых предках. Дорога стала портиться. Экипаж то подскакивал на кочках, то угождал колесами в ямы. За окном велись ленты полей, вдалеке раскинулся рыжий лес. Наконец экипаж дернулся и остановился. «Приехали!» — послышался сиплый окрик старика-возницы. На миг захватило дух. Колкие мурашки рассыпались по ногам и рукам. Я поежилась, схватила сумку и выскочила в открытую дарыном дверцу. Налетел ветер, и дыхание осени мельчайшими каплями осела на волосах и лице. Сбоку от дороги начиналась кленовая рощица алло золотые листья трепетали, будто языки пламени. Мы отошли в сторону, держась за руки. Я засмотрелась по сторонам, ожидая, что сейчас из кустов выскочат с станитой. До двуглавого камня далеко? спросила хмурого Дарана. Для местных он был чем-то типа достопримечательности, хотя раньше считался местом силы. Рядом с ним маги совершали обряды. Играли свадьбы, а потом все это как-то забылось, быльем поросло. Дракон коснулся моего плеча и снял с него сумку. В другой руке он нес корзину с рулькой и другими вкусностями. Не очень, но тебе туда идти не придется. Как это? Почему? Я уставилась на дракона, широко распахнув глаза. Ты же согласился. Подумаешь, просто подыграл тебе. Иначе бы ты не успокоилась, Таня. Я закатила глаза и издала стон. Из-за меня ты оказался втянут в это дело. Я не могу бросить тебя одного, только крысы бегут с тонущего корабля. А я и не один, сообщил вредный дракон, понизив голос. У меня будет подстраховка на случай, если что-то пойдет не так. А ты, сокровище мое, сейчас сядешь в экипаж, и он отвезет тебя домой. А я вернусь, как закончу все дела. Ну, ясно, кто-то оперился, поверил в себя и теперь будет мной командовать, скрывать, не договаривать. Ишь какой. Порой Даррен забывает, что я женщина 21 века, а не их махрового средневековья. И пусть одна моя половина понимала и принимала такое проявление заботы, второй хотелось поспорить. Сейчас ты мне все выложишь, а я решу, можно ли оставлять тебя одного или нет. Мы все еще не знаем, зачем ты нужен клавицу и что он хочет с тобой сделать. Как ты этого не понимаешь?» «Женщина, не заставляй меня чувствовать себя маленьким мальчиком!» Тоном нетерпящим возражений велел Даран. «У нас ведь был план. Я думала, он тебе понравился». Я шагнула к нему, уперев руки в бока. «А тебя больше заботит, не пострадает ли твое эго». В полуспору мы упустили момент, когда экипаж тронулся с места и покатился по разбитой дороге в сторону Кирлига. Только его и видели. «Эй, а ну стой, хрыч старый!» Дарен хотел броситься в догонку, но я удержала его за плечо. Ветер донес сварливый голос: Вы друг с другом сначала разберитесь, голубки, а меня другие клиенты ждут. У бедного возницы лопнуло терпение, и я его прекрасно понимала. Погода не располагала к прогулкам. Вот видишь, это сама судьба. Я развела руками с невинным видом. Но образ прелестной дурочки мне не удавался, я была скорее дамой себе на уме о чем Даррен прекрасно знал. Он несколько секунд гипнотизировал меня взглядом, не сулящим ничего хорошего. «Мало тебе отшлепать, Танюша», произнес низким голосом, и от этой угрозы у меня начала вскипать кровь. «Хотел сберечь тебя, не подставлять под удар, а ты сама суёшься, куда не стоит. Давай не будем ничего друг от друга скрывать. Полное доверие, хорошо?» Я взяла его за руку и погладила пальцами шершавую ладонь. Тем более с тобой совсем не страшно. Ему польстили мои последние слова. К тому же это было чистой правдой. Я бы сравнила его со скалой или утесом в море, которого ничто не может поколебать. Волны могут бить его сколько угодно, но он не двинется с места. Дракон помотал головой, но больше правда из упрямства. Ладно, идем, сокровище мое бедовое. Надо закончить дело до появления дорогих друзей. Двуглавый камень, корявая громада, заросшая мхом, выселся чуть в отдалении. Мощный ствол уходил глубоко под землю, а верхушка раздваивалась, напоминая чудище о двух головах. Чем ближе мы подходили, тем больше сгущался воздух. Что-то неведомое давило, заставляло дыхание замирать в груди. Даррен тоже это почувствовал. Запнулся, но продолжил идти, как ни в чем не бывало внезапно сумка на плече дракона вспыхнула сине желтым пламенем из нее выскочили шесть веселых духов стайка устремилась к камню и задергалась в пьяном танце желая насытиться энергией что бурлила вокруг танита и Клавиц не случайно выбрали для встречи это место я покосилась на громаду следом на дарана быть может но такой мощный источник природной силы и нам играет на руку он ободряюще улыбнулся Пока мы располагались, дракон кое-что рассказал. Он планировал использовать обереги без меня, а в качестве подстраховки выступил бы отряд стражи порядка. Даран успел отправить им письмо и намекнуть, что в назначенный час возле двуглавого камня они найдут пропавшего клавица. Я достала из недр сумки мешочек и бережно высыпала содержимое на ладонь. Шесть фигурок медных драконов топорщили крылья и извергали пламя. Надо расположить их на одинаковом расстоянии друг от друга, чтобы получился шестиугольник. «Ты стала разбираться в защитных контурах», — похвалил Даран. А я положила обереги на землю. В тот же миг карава духов метнулась ко мне. «Смотри-ка». Пальцы Дарана сжались на моем плече. Мы оба, как заворожённые, следили за происходящим. Золотистые и голубые духи кружили над медными драконами. Их количество было одинаковым — шесть. Сгустки света зависли каждый над своим дракончиком, а потом медленно впитались в них. «Что они творят?» — шепнула я, накрыв пальцы на своими. Магии ясное дело. Ты их кормила, теперь черед мелкоты тебе помогать». Это было так волшебно, нереально, загадочно. Из-за охвативших меня эмоций я некоторое время не могла даже дышать, а на глаза навернулись слезы. Ох, что-то я стала такой сентиментальной. Замаскировать драконьи обереги в палые листве оказалось делом простым. Я встала чуть поодаль и придирчиво оглядела результат. Показалось, что на месте контура воздух еле заметно колыхается и дрожит, как мари в знойный полдень. Если кто-то к нам сунется, то защитный контур станет ловушкой. Я не припомню раза, когда трудилась с таким же остервенением, как этой ночью. Вложила все, что скопилось внутри. И если ничего не выйдет, стыд мне и позор. Еще как сунуться? Даран покачал сумку туда-сюда. Они ведь думают, что мы принесли деньги. Кстати, ты так и не ответил. Что значит фраза про ⁇ «не пугайся, чтобы ты не увидела ⁇?⁇ поинтересовалась я, положив ладонь ему на грудь и заглянув в глаза. Хм, да так. Может, еще ничего и не получится? ⁇ ответил он и отвел глаза ран что, смутился? Он на такое способен? Сколько же открытий чудных готовит мне этот дракон?» «Заинтриговал?» «Тише». Тот вдруг напрягся и посмотрел куда-то над моей головой. «Хорошо, что решили приехать задолго до назначенного часа, потому что такими умными оказались не только мы». На дороге показалась повозка, запряженная двумя лошадьми. Послышался скрип колес. Адреналин забурлил в крови. Шестое чувство подсказало это они. Те, кого мы ждем? Они одни? Я наморщила лоб, пытаясь разглядеть сопровождение. Пока не ясно, но на их месте я бы захватил еще кого-нибудь. Клавец знает, что в честном бою ему меня не одолеть. Тем не менее, они слишком в себе уверены. Почему? А если мы не все предусмотрели? Липкий страх заставил покрыться испариной. От разгулявшихся нервов постукивали зубы. Для маскировки эти двое оделись как простые селяне. Первой я узнала Таниту. Закутанная в черное плащ, она выглядела странно и пугающе. Глаза на выкатили, лицо отекшее и красное, как свекла. Волосы собраны в неряшливую прическу. Она метнула на меня такой яростный взгляд, что показалось, будто под ногами задымилась земля. Танита что, заболела? Повозка остановилась неподалеку. Лошади замерли аккурат там, где начинался защитный контур. Животины словно почуяли магию. Они нервно прядали ушами, фыркали и переступали с ноги на ногу. «Какая приятная встреча», — произнес Даррен так любезно, что мне захотелось поюжиться. «Жаль, что не могу сказать того же». Мужчина отбросил в и снял капюшон.